Глава третья. На втором семестре добавились четыре новые дисциплины: строительные материалы, теоретическая механика, инженерно-строительное черчение и иностранный язык. По иностранному можно выбрать одну из двух групп: немецкую или английскую. Большинство, в том числе и громовой с черевичным, выбирают английскую. Немецкий из-за войны надоел, ну его. Николай немецкую. Английскую ведёт Валя. День уплотняется ещё больше, ни на что уже не остаётся времени, даже пообедать и то не всегда успеваешь. А тут ещё подошёл как-то к Николаючик Мень и, взяв его за локоть, отвёл в сторону и сказал, что хочет рекомендовать его в факультетское партийное бюро. Николай только руками замахал. Ты что, спятил? Да где ж я время найду? И кто заниматься за меня будет? Ничего, потянешь. Парень ты двужильный. А нам как раз такие, как ты, нужны в бюро, фронтовики, настоящие хлопцы. На кого же опереться, если не на вас? Но Николай категорически отказался. До второго курса пусть его не трогают. Пусть дадут крепко на ноги стать. Нельзя же всё сразу. Чекмин покачал головой, сказал: Жаль, жаль, а то поддержали бы твою кандидатуру и отошел. Николай немного слукавил. За эти несколько месяцев он правда не очень еще прочно, но на ноги все-таки стал. Появилась даже какая-то уверенность и исчез невольный страх перед логарифмами и интегралами. В том, что совсем недавно казалось случайным набором цифр. стала улавливаться закономерность, стройность, стало даже интересно. На смену вечным тройкам начали появляться первые, нечастые ещё, четвёрки. Случилась даже одна пятёрка. Правда, одна и по строительным материалам, самому лёгкому из всех предметов. Но Николай радуется ей не меньше, если не больше, любовы школьника четвероклассника. Ну, как сегодня, спрашивает его. Порядок, и на счету уже пятёрочка. И в голосе его чувствуется та же чуть-чуть небрежная и самодовольная интонация, с которой года 3 тому назад он докладывал по телефону: "Порядок, товарищ пятый, отвоевали железнодорожную будку, закрепляемся". Из новых дисциплин больше всего нравится Николаю курс строительных материалов. Может быть, потому что курс этот не трудный. Слава богу, никаких формул. И много времени в нём уделяется лабораторным занятиям, которые студенты всегда предпочитают теоретическим. Но вероятнее всего, потому что читает его профессор Никольцев. Высокий, худой, с чуть наклонённой набок головой и копной совершенно белых, отливающих желтизной волос, откинутых назад. В чёрном, наглухо застёгнутом френче, какие носили ещё в двадцатых годах, он с немного виноватым видом входил в аудиторию. Никольцев всегда почему-то опаздывал. Клад на стол свой до отказа набитый чем-то портфель с оторванной ручкой, подходил к окну, как будто рассматривая что-то на улице, потом поворачивался и начинал читать лекцию. Нет, чтением это нельзя было назвать. Это был разговор, тихий, спокойный рассказ о том, например, как где-то под Парижем какой-то садовник, делая из цемента кадки для растений, решил для прочности ввести в цемент металлическую сетку. Так родился железобетон, материал, вызвавший в строительном искусстве переворот равный, как говорил Никольцев, перевороту, вызванному появлением паровой машины и электричества. И тут же внимались из громадного портфеля фотографии мостов, арок, вокзалов. И оказывалось, что этот мост он строил ещё студентом в 1800 каком-то там году. А это перекрытие чуть не рухнуло, так как подрядчик торопился и не выдержал положенного срока. А вот это незначительное как будто сооружение выдерживало удары 11-дюймовых японских снарядов. Константин Николаевич указывал длинным подогрическим пальцем на пожелтевшую фотографию, где группа круглолицых с маленькими закручивающимися устиками солдат в лихо сбитых набок бисказырках стояла возле какого-то сооружения, напоминающего копанир. А рядом с ними тоненький офицерик с бородкой клинашком, сам Никольцев. Оказывается, этот такой комнатный и мирный на вид старик не только был участником двух войн, японской и немецкой 14-го года, но даже в числе тех немногих офицеров, которые после обороны Порт-Артура отказались дать честное слово не воевать против японцев. Более года провёл в плену. Або всём этом Константин Николаевич не успевал, конечно, рассказывать на лекции, но так как на эти темы, как и всем старикам, ему поговорить хотелось, а ребята не прочь были послушать. Старик-то старик, даже японского императора видел. Туда кончивать ему приходилось обычно уже на улице, а то и дома. Вы не очень торопитесь, говорил он, останавливаясь у своих дверей. всегда немного смущаясь, наклонив голову на бок, глядя на своих попутчиков. А то может заглянете, попьем чайку, поболтаем. Многих соблазняло именно это попьем чайку. У старика он подавался за маленьким круглым столиком, очень крепкий, и всегда с каким-нибудь печеньем или пирогом. Но Николай оба раза, которые был у Никольцева, от чая отказывался. Уж очень выразительно подкусывала губы старуха нянька, с которой жил одинокий Никольцев. И ограничивался воспоминаниями и рассматриванием коллекций, которыми заполнена была вся комната. Молодёжь остаётся молодёжью, над стариком иногда подсмеивались. Он повторялся, по нескольку раз рассказывая одно и то же и часто вставляя одни и те же слова в уста различных людей. Но подсмеивались любя. Интерес к его лекциям от этого не уменьшался, и только на них, если не считать теоретической механики, но там больше из страха. Никто никогда не читал посторонних книг и не играл в самодельные шашки. К тому же, у Никольцева была ещё одна незаменимая черта, за которую его нельзя было не любить. Он никого никогда не резал. Дело не в ответе, а в заинтересованности предметом, в том, как вы воспринимаете его, говорил он и ставил студенту тройку или четвёрку, которых, по совести говоря, тот не всегда заслуживал. Одним словом, старика любили. Поэтому, когда в середине второго семестра по институту поползли вдруг слухи, что профессор Никольцев якобы уходит на покой, Что строительные материалы будет читать его ассистент Духанин, он знал свое дело, но был скучником, как называли его студенты, и забывал делать перерывы. А кафедра перейдет в руки кого-то, кого еще неизвестно, но во всяком случае Константин Николаевич заведовать ею уже не будет. Никто этим слухам не поверил. Чепуха, какой там покой, до да он без студентов сразу зачахнет, придумают же еще. Но через несколько дней слух этот косвенно правда подтвердился. Произошло это на факультетском собрании. С докладом подводящим кое-какие пока ещё лишь предварительные итоги учебного года выступил Чекмень. В обычной своей полушутливой, полусерьёзной манере, он знал, что она нравится студентам, поэтому его всегда и слушают, и не выходят в коридор курить. Он говорил: что факультет в общем не подкачал, справляется со сложными задачами первого после военного года, что успеваемость на факультете не только не осталась на уровне до военных лет, а мы, скажу вам по секрету, боялись мечтать даже об этом, но возросла, что первый курс, опять же по секрету скажу, мы не очень-то в него верили, в общем не так и плохо, что надо только не снижать раз набранного темпа. и мобилизовать все свои силы, чтобы добиться наилучших показателей. Кстати, заканчивая своё выступление, сказал Чекмень: "Воспользуюсь случаем, чтобы обрадовать вас всех приятной новостью. Несколько дней тому назад прибыло новое штатное расписание, и мы имеем теперь возможность расширить и укрепить наши преподавательские кадры новыми, молодыми вернувшимися сейчас из армии научными силами. Думаю, что все мы будем только приветствовать это новое пополнение. Он хлопнул папкой по кафедре и, сойдя с неё, сел на своё место возле стола. Предчувствуя скорое окончание, заложивился. Николай повернулся к Лёфке. Пахнет Никольцевым, как по-твоему. Ну и бок с ним. Лёфка полез за папиросами. Пошли курить. Из президиума донесся голос председателя. Будут вопросы по докладу декана. Все ясно, проворчал Левка. Кончать пора. Сзади кто-то сказал: У меня есть вопрос, можно? Прошу. Поднялся от коллекции бледный парень, кажется, со второго курса. Мне хотелось бы, чтобы декан уточнил заключительную часть своего доклада. сказал он, пытаясь перекрыть возникший в зале шум. И что подразумивает он под словом пополнение? Чекмень встал и, опершись о стол, посмотрел в конец зала, где сидел парень. Мне кажется, я достаточно ясно сказал. Руководство предполагает пригласить ряд специалистов, которые пополнили бы наш профессорско-преподавательский состав. Разве это не понятно? А кого и по каким дисциплинам? Опять спросил парень. И думают ли заменить кого-нибудь, или это только пополнение? В зале стало вдруг тихо. Выходившие остановились в дверях. Чекмен улыбнулся и немного театрально развёл руками. Чего не знаю, того не знаю, но думаю, что всякое пополнение влечёт за собой и известное перемещение. и ничего удивительного здесь нет. Я думаю, мне не надо доказывать вам, что преподавание, иными словами, воспитание людей, вещь не легкая, не правда ли? Дело не только в знаниях, знание знаниями, но нужен еще и известный политический кругозор, нужно умение отвечать новым требованиям, повышенным требованиям. Конкретнее, раздался сзади чей-то голос. Чекмин повернулся в сторону говорившего. Конкретнее, к сожалению, ничего не могу вам сказать. Чего не знаю, того не знаю. И сел, давай понять, что с этим вопросом покончено. Задвигали стульями, стали выходить. Никольцев, факт, сказал Николай. Лёвка пожал плечами. Иди разберись. Он посмотрел на часы. Ты куда сейчас? Домой. А может, ко мне сходим? Мать там что-то готовит. По случаю шестидесятилетия моего родителя. В дверях показался Алексей, увидел Николая и через головы кивнул ему. А что, если я у него спрошу? – сказал Николай. Мне то он скажет. Ничего он тебе не скажет. Левка оказался прав. Алексей куда-то торопился. Прости, дорогой, спешу. Зайди ко мне завтра утречком перед лекциями, ладно? И слегка хлопнул Николая по плечу. Ну и любопытные же вы черти, спасу нет.